Из романа «Дар». Во тьме в незамерзающую воду, Сквозь тихо падающий снег, В обычную литейскую погоду Вот этим я ступлю на брег. И к пристающему парому Сук тянется и медленным багром, Паромщик тянется к суку сырому, И медленно вращается паром.